Глава 3. Практика психокинетики. Тело продолжение наших мыслей. Психокинетика это комплекс физических упражнений, корректирующих психическое состояние. Проводя тренинги сверхвозможностей и гений общения, я часто использовал физические упражнения, чтобы снять страх, агрессивность и повысить уверенность учеников, помочь им добиться гармонии в душе и теле. Комплексы для тренингов собирал по крупицам. Что-то брал из карате, из кунг-фу, из гимнастики цигун, из телесно-ориентированной терапии. Причём заметил, что психокинетика позволяет не только влиять на эмоции и душевный покой, но и снимать более глубокие проблемы: недовольство собой, стыд, вину, тревогу, семейные разногласия, личностные конфликты, которые мешают эффективно вести бизнес. Для столь серьёзного применения физических упражнений мне пригодились не только мои разработки, но и опыт Бориса Кравцова. Одно время мы вместе работали в отделе судебной психиатрии, позднее я посещал его семинары по мышечно-суставной гимнастике. Из чьей системы я взял несколько упражнений психокинетики. Миру мир. Данное упражнение помогает справиться с тревогой, раздражением, добиться мира в душе. Помните, что говорилось выше о оживающих внутри нас субличностях. Попробуйте определить причину внутреннего конфликта, какие две субличности не желают друг с другом примириться. Критик и романтик? Оптимист и пессимист? Трудяга и лентяй? Теперь представьте, что одна из субличностей стала вашей правой рукой. Разумеется, это должна быть субличность правильная, положительная, а другая левой. Это субличность капризная, негативная, неформальная. Теперь соедините руки в дружеском рукопожатии, в своеобразном захвате и чётко представьте, как субличности примиряются, добиваясь гармонии. Мельница. Случается, что нас захлёстывает ежедневная текучка. Возникает тревога, страх ничего не успеть, масса мелких дел, избавиться от которых никак не удаётся. Такое гнетущее состояние часто бывает у предпринимателей, которые вынуждены 24 часа в сутки жёстко контролировать свой бизнес. Следует освободить голову от ненужных мыслей. Мысленно представьте, что вы бетономешалка, мощный перерабатывающий агрегат, мельница на худой конец. Начните круговые движения руками, разводя их на уровне груди, одновременно в локтевых и плечевых суставах от себя. С помощью такого вращения вы перетираете в труху, в хлам, в пыль все свои негативные мысли, повторяя про себя: всё перемолится, всё перемолится, всё перемолится, мука будет. Дракон Нередко люди испытывают сильную злобу, агрессию по отношению к другим, а чаще к самим себе. Это мешает вести себя адекватно, нарушает душевную гармонию и разумное восприятие действительности. Если вы подвержены таким состояниям, представьте себя драконом. У вас крепкие и сильные лапы, огромные челюсти, острые когти. И этими когтями, зубами вы начинаете пожирать, раздирать на части собственную агрессию. Съешьте её жадно щёлкая челюстями, разорвите в клочья, чтобы и следа от неё не осталось. Катапульта. Бывает так, что нам необходимо избавиться от нежелательных мыслей, образов и эмоций. Но отвлечься от навязчивых мыслей и тревог не так-то просто. Представьте себе, что вы записали их на листе бумаги или нарисовали, или отсняли на фотоплёнку, или даже сделали из них небольшой фильм. Теперь всё это мысленно запечатайте в маленький контейнер. Возьмите ящичек в руки и вообразите, что вместо рук у вас отличная катапульта. Резким движением зашвырните тревоги подальше за горизонт. Повторите это несколько раз. И вы впрямь ощутите радость, облегчение и избавление. смирение. Наша жизнь полна потерь. Несчастная любовь, провал в бизнесе. Порой их надо просто принять вместо того, чтобы в сотый раз прокручивать в голове, а что бы было, если бы. Сидя или стоя, начните движение руками снаружи к себе, как бы соглашаясь, принимая потерю. Мысленно представьте состояние смирения, спокойствия и впустите его в душу. Иногда полезно бывает увидеть это ощущение в виде образа и принять этот образ в себя. Долой неудачу. С ощущением чёрной полосы в жизни порой справиться нелегко. Советую представить её величество неудачу в виде маленькой злобной обезьянки, усевшейся вам на плече. Именно она дёргает за все ниточки, держит в противных лапках сложности в вашем бизнесе и в вашей семье. Начните делать резкие движения плечами и руками назад, как бы скидывая с себя вредную обезьянку. Уверяю, вам понравится. Канат случается, что мы привязываемся к людям, делам, воспоминаниям. Порой связь невозможно разорвать даже, когда она становится в тягость. Попытайтесь разрубить её физически. Возьмите что-нибудь поострее, идеально подойдёт топор или мачете. Резко представьте свой образный канат, вас удерживающий, и начинайте его рубить. Режьте свою зависимость, пока не сумеете двинуться вперёд. освободившись Отказ не колеблись. Избавляйтесь от вредных эмоций, ощущений, мыслей, которые мешают вам жить. Существует несколько способов отторжения. Например, можно негативно кивать воображаемому предмету, при этом отпихиваясь от него руками, словно вы бросаете в сторону шар. А можно стряхнуть с себя весь негатив. Замечали, как отряхается ваша собака, вылезая из воды? Сделайте то же самое. Пусть все вредные ощущения и образы покинут вас раз и навсегда. Антилень. Иной раз действовать нам мешает самая обычная лень или страх, или просто недостаток энергии, своеобразного споскового крючка. Сцепите руки за головой и согнитесь. Голова будет изо всех сил сопротивляться. Но вы мысленно и физически прогнитесь, преодолевая её нежелание, нагибаясь всё ниже, ниже и ниже. Голова будет отскакивать назад, но вы снова её заставляйте нагнуться. При этом следует как можно ярче и чётче представить все те действия, которые вы должны выполнить, мысленно включиться в процесс. Если вы уже начали работать, по неволе придётся продолжать. Здесь уместно упомянуть и другие техники борьбы с ленью. Аналоговые состояния. В определённых случаях я помогаю клиенту перенестись в прошлое и вспомнить то настроение, когда он в буквальном смысле не мог усидеть на месте. Ему хотелось действовать, неважно как, где и почему. Найдя в прошлом по меньшей мере 3 таких состояния, Hasta yozo только сформировать своеобразную кнопку пусковой механизм, позволяющий по собственному выбору включать в нужный момент эффект против лени. Состояние потока. Данный рецепт антилени основан на стимуляции гиперактивности. Вам необходимо представить, что вы оказались на пути бурного потока, внутри быстрого горного ручья. Вы сопротивляетесь напору воды как можете. а она поднимается всё выше и выше доходит до колен до бёдер до лопаток и вот уже для сопротивления нет сил и вода несёт вас вперёд всё быстрее и быстрее самомотивация необходимо выявить на уровне подсознания через внутренние меры тот мотив который всегда способен заставить вас действовать это может быть страх желание или что-то ещё. Важно только научиться запускать данный механизм в нужной ситуации. В иных случаях помогают и некоторые природные вещества, стимулирующие активность. Например, китайский лимонник или настойка из корня женьшеня. Как видите, упражнений достаточно. Делайте их регулярно, и вскоре вы заметите, что проблемы бледнеют, теряют былую актуальность. Из них уходит эмоциональный заряд. Физические действия ведут к прорыву в жизни и творчестве. Человек перестаёт быть чепкой, брошенной на волю волн, песчинкой на ветру. Упражнения отлично подходят и художникам, и бизнесменам. В конце концов, бизнес это тоже творчество. А данная гимнастика позволяет эффективно снимать хронический стресс, тревогу, напряжение. избавляться от нежелательных мыслей, от усталости. Я не раз применял данную методику для лечения таких серьёзных вещей, как наркотическая, алкогольная и табачная зависимость и был поражён эффектом. Но помните, необходимо знать динамику работы с упражнениями, а потом решать свои проблемы с их помощью. Я рекомендую только после прохождения соответствующего тренинга. Впрочем, мой комплекс психокинетики состоит не только из такого рода техник. Я применю также и упражнения таттвы. Они подробно описаны в книге Психология жизни и смерти. Однако там речь идёт о статических таттвах. Для психокинетики же годятся только таттвы в движении. Вот они. Татва воздуха. Представить себя прыгающим мячиком или воздушным шариком. плавно поднимающимся вверх вы лёгкий, пустой, невесомый всё плохое осталось внизу татва воды плавно менять позы, перетекая из одной в другую татва огня начать резкий, стремительный танец, активное движение татва земли лечь навзничь, ощутить себя земной твердью А потом встать и походить жёсткой, приземлённой походкой, наступая на всю ступню и почувствовать, как вы насыщаетесь энергией земли, её спокойствием, стабильностью и надёжностью. Татва дерева стать гибким, наносях лёгкие удары вперёд-назад и вновь переходя в прежнее состояние. Татва металла долго сохранять чёткие, выверенные позы. Упражнения можно повторять снова и снова, вновь переходя от металла к воздуху. Татвы эффективны даже тогда, когда вы просто прокручиваете их в голове, но в соединении с движением они оказывают двойное действие. Комплекс физических упражнений и татвы я применял при лечении одной своей пациентки из другого города. Случай был тяжёлый, серьёзная депрессия. Девушка-студентка уже не раз лечилась в психиатрических больницах. Была недовольна собой, своей внешностью, постоянно погружена в негативные мысли. Она испытывала проблемы со сном, а по утрам никак не могла толком проснуться. При этом была суетлива, несобранная, с трудом могла сосредоточиться, отвечая на вопросы. Ей приходилось принимать нейролептики, циклодол. сняв девушку с лекарств, я начал применять психокинетические методики, присоединив к ним гимнастику цигун. Уже на пятом-шестом занятии она рассказала, что теперь быстрее засыпает, спит глубже, а по утрам легче встаёт. Она стала заметно сосредоточеннее, быстрее собиралась на занятия, до этого на сборы у неё порой уходило несколько часов. Настроение у неё улучшилось. Появилась сила, бодрость, уверенность в себе. На десятом занятии девушка улыбалась, шутила, глаза у неё искрились. Голос стал красивым, мелодичным, жизнерадостным. В свой город она уехала цветущая и довольная. Позднее она призналась мне, что поначалу весьма скептически отнеслась к предложенным упражнениям, но потом на практике ощутила их целебное воздействие. Полезно бывает иногда расстаться с собой, будто вы уже и не вы. Выберите пять человек, на которых вам хотелось бы быть похожим, и попробуйте скопировать мимику, жесты, походку, манеру двигаться каждого из эталонов. Психокинетические приёмы я применял для помощи одному из своих клиентов, крупному бизнесмену, президенту строительной компании Он жаловался на нарушение сна, тревожность, раздражительность, сниженное настроение. Постоянно опасался, что его бизнес вот-вот развалится, не видел выхода из бесконечных тупиков. Срывался на близких, был недоволен собой и даже подумывал о самоубийстве. Уже после 4-го, 5-го занятия, проведённого по моим методикам, Леон стал куда спокойнее, уравновешеннее, избавился от негативных мыслей, в общем, увидел свет в конце тоннеля. После шестого-седьмого занятия у него появились силы, желание работать. Голова освободилась от тревог и сомнений. Мысли о самоубийстве больше не возвращались. Он поверил в то, что добьётся своего. Всё будет хорошо. Появилось желание и дальше продолжать работу, опираясь на приобретённую уверенность, спокойствие, внутреннюю силу. Параллельно он прошёл у меня тренинг по конкурентной борьбе, развитию стратегии и выработке миссии фирмы. После занятия, посвящённого миссии, он сказал: "Чувствую, будто на меня снизошла благодать. В душе словно раскрылось глубокое осеннее небо". Я понял, в чём смысл моей работы, чем мне надо и не надо заниматься. Я раньше поднимал штангу и хочу сказать, что трудности в жизни и бизнесе мне напомнили этот спорт. Есть штанги, которые нельзя поднять. Именно так я воспринимал свою жизнь и своё дело до тренингов. Но тот, кто верит, что может их поднять, как я верю после тренингов, обязательно поднимет. хотя вес на первый взгляд в тот же самый. Позанимавшись психокинетикой и приемами конкурентной борьбы, он ушел от меня довольным собой, уверенным, сильным человеком. Наконец, научитесь прислушиваться к своеобразному маятнику внутри самого себя. Уверен, вы замечали, дорогой читатель, что наше настроение в течение дня успевает измениться несколько раз. Оно словно маятник раскачивается от полюса печали к полюсу радости. Всю жизнь мы качаемся, как на качелях, и остановить этот процесс может только смерть. Правда, взмахи маятника не одинаковые. Испортить нам настроение очень легко, а выйти из негативного полюса всегда достаточно сложно. Развеселиться непросто, а теряем радостные настроения мы мгновенно. Почему-то для веселья всегда нужны веские причины. А залипнуть в печали можно из-за пустяка. К негативному полюсу маятник словно притягивает, а к позитивному он ползёт еле-еле. Надо ему помочь. Здесь опять на помощь придут физические упражнения. Вспомните, что вы делаете всякий раз, как вас накрывает печаль, тоска или грусть. Или в нетерпении мечетесь по комнате, не в силах остановиться. Или сжимаетесь, скрестив руки и ноги, опустив голову. Порочный круг надо разорвать. Встаньте посреди комнаты, разведите руки и ноги, приняв позу звезды. Резко вдохните, выдохните, а после произнесите какой-нибудь непонятный глупый звук, вроде «И-го-го», «И-а-и-а», «Ха-ха-ха». Здесь важно нарушить стереотип телесных ощущений – восприятие телом вашего горя. Попробуйте затем поиграть с непонятными звуками и движениями. Странные открытые движения рук и ног позволят справиться с неприятной эмоцией. Таким образом, вы за 10-15 секунд перетащите свой маятник к положительному полюсу. Ну а дальше только от вас зависит, удержится он там или же нет. Создайте для себя новую радость, новый интерес, и настроение исправится всерьёз и надолго. Я не раз замечала, что в определённых случаях, когда не спасает ни психоанализ, ни трансактная психотерапия, ни НЛП, ни гештальт-терапия, серьёзную помощь оказывает именно психокинетика. Особенно эффективно она воздействует на два типа людей: тех, для кого важна моторика, Они относятся к кинестическому типу, любят движение и спорт. Их радует возможность применить старые привычные навыки в терапии. Тех, кто никогда моторику активно не задействовал, физические упражнения для них на «вы» и потому любопытны, притягательны, позволяют по-иному ощутить собственное тело, испытать своеобразную революцию. Японцы говорят «думай животом», И они абсолютно правы. Своему телу следует доверять. Его надо слушать, с ним нужно работать. Таинственная интуиция, о которой мы так часто говорим, основана именно на телесных ощущениях. Прислушайтесь к тому, что говорит ваше тело, когда вы лжёте или говорите правду. Чем-то живое интересуетесь или скучаете? Когда вам что-то нравится или нет? Тело позволит отделить истинные желания от ложных. Вы отчётливо почувствуете разницу. Так что, как говорила мой знакомый Рамин Гараев, надо учиться наблюдать не только окружающих, но и себя.